Глава пятая. Наши дни, Снежана. Лиля сказала, что, несмотря на результаты экспертизы, шансов открыть уголовное дело никаких. Сданный на анализ шиповник был изъят без необходимых процессуальных условий. Банка с остатками смеси пропала из квартиры И доказать, что она вообще существовала, Снежана не могла. А главное, Лидию Андреевну уже похоронили. Повторный осмотр тела был невозможен. Да и не стал бы никто заморачиваться из-за смерти 82-летней одинокой старушки, будь она хоть сто раз подозрительной. То есть человек, который ударил по голове пожилую женщину и инсценировал ее естественную смерть, останется безнаказанным, уточнила Снежана. Они слили Лилией Лавровой пили чай на кухне и ели нежнейшие ватрушки с творогом, испеченные Ириной Григорьевной с самого утра. Сейчас мама гуляла с Танюшкой, оставив дочь наедине с ее панно. Но вместо того, чтобы прилежно плести, заканчивая основной экспонат для важной выставки, Снежана пила чай и ела ватрушки в праздной беседе с приятельницей. И куда только подевалась ее хваленая дисциплина. «Так бывает», — скупо ответила Лиля и отправила в рот еще один кусочек, нежнейшего теста со взбитым в пену творогом. М, м как вкусно!» «Лиль, но ведь этот человек явно не нашел, что искал. А значит, он совершенно точно вернется». «А с чего ты взяла, что он до сих пор не вернулся?» Лиля прожевала ватрушку и сделала глоток чая. «Уже неделя прошла. Квартира стоит совершенно пустая, а у него есть ключи. Он же проникал в квартиру сам. Твоя Лидия Андреевна его не впускала». А раз так, то он мог уже сто раз побывать там после ее смерти и найти все, что душе заблагорассудится. Заметь, без всякого риска». «Может, ты и права?» — задумчиво согласилась Снежана. «Конечно, до похорон он вряд ли рискнул бы здесь появиться. В квартире постоянно домработница толклась, все готовила. Но с поминок уже четыре дня прошло. Ирма, конечно, заходит, я ее иногда в окно вижу». «Забирает что-то, то ли на память, то ли на продажу, я не знаю, но по ночам в квартире точно никого нет. Обыскивай, не хочу». «Вот именно», — сказала Лиля, отряхнула с груди крошки и встала, давая понять, что визит закончен. «Снежок, ты бы оставил эту историю. Изменить все равно ничего невозможно, а неприятности на свою круглую попу найти нефиг делать». «Лиль, а откуда у этого человека мог быть ключ от квартиры?» — размышляла Снежана, — благоразумно пропустив предупреждение мимо ушей. Если задуматься, то он мог храниться лишь у нескольких человек, у домработницы, которая иногда приходила в отсутствие хозяйки, и у Ирмы, или членов ее семьи. Вряд ли Лидия Андреевна допускала в свою квартиру посторонних. Там довольно много ценных предметов, практически антиквариата, плюс, как мы знаем от тырмы деньги и украшения. А жила она одна, так что вряд ли раскидывалась ключами направо и налево. — Ого, зришь в корень! — Лиля прошла в прихожую и натягивала там сапожки. от того что она стояла, наклонившись, голос ее звучал глухо. — И еще один важный момент упускаешь Какой? Веронал был подсыпан в смесь для заварки. Но откуда преступник вообще знал, что старушка на ночь обязательно пьет отвар из шиповника? — Точно! Это тоже могли знать только очень близкие люди! — воскликнула Снежана. Тогда получается, что подозреваемых всего два — Галина Михайловна и Ирма. Но почему они начали искать что-то только сейчас? Этого мы уже не узнаем, — Лаврова разогнулась, справившись с сапогами и наматывая на шею шарф. Может, деньги стали остро нужны, а может, о существовании этого чего-то они узнали только сейчас. Снежок, так бывает, что зло остается безнаказанным. Жизнь, она такая, сложная. Все, давай пока, я побежала. Закрыв, залили дверь, Снежана в задумчивости вернулась в кухню, убрала со стола, вымыла посуду и присела на табуретку, со вздохом взяв с тарелки еще одну плюшку. Вот растолстеет она, превратится в корову, и Зимин больше никогда даже не посмотрит в ее сторону. Сопроводив эту мысль еще одним вздохом, на этот раз полным горьких сожалений, она вернула ватрушку на блюдо и встала из-за стола. «Нет, не провалили». Если взять за аксиому, что в квартире этажом ниже спрятано что-то ценное, то не просто так поиски начались именно сейчас. Более того, сама Лидия Андреевна о спрятанных ценностях даже не подозревала, иначе точно бы понимала, кто и что у нее ищет. А она была, как сейчас принято говорить, в непонятках. Значит, спрятали это что-то раньше, когда Лидочка еще не жила в этой квартире. Но при таком раскладе о таинственном сокровище не могли знать ни домработница, ни Ирма. Внезапно проснувшаяся интуиция нашептывала, что скончавшаяся 30 лет назад Надежда Андреевна точно бы знала, что именно ищут в ее квартире, а значит и преступник, скорее всего, был родом оттуда, из прошлого, в котором стоило хорошенько покопаться. Известий от частного детектива, нанятого тетушкой Татой в Германии, пока не поступало а потому, чтобы не терять время, можно было потянуть за оставшуюся здесь ниточку. Вела она в школу, в которой работала Строголева. Посмотрев на часы и убедившись, что до возвращения мамы и Танюшки осталось не меньше часа, Снежана прошла в свою комнату и решительно начала одеваться. До школы номер восемь она дошла за 10 минут. Шел урок, поэтому в холле и коридорах было тихо и пустынно. — Вы кому? — поднялся со своего места охранник. Ну да, она и забыла, что в школах сейчас предпринимаются довольно суровые меры безопасности. «К директору», — сказала Снежана, не имеющая понятия, с чего начать. «Второй этаж, девятый кабинет. Паспорт только покажите и сумочку». Снежана беспрекословно подчинилась. Это хорошо, что посторонние не шастают здесь направо и налево. Поднявшись на второй этаж, она нашла нужный кабинет и вошла. В кабинете, помимо сидящей за столом женщины лет пятидесяти пяти, Находилась еще одна, на пару лет моложе. Обе дамы с вопросом в глазах уставились на Снежану. «Здравствуйте, вежливо начала та. Добрый день, вы что-то хотели?» «Да, меня зовут Снежана Машковская. То есть по мужу Зимина, но это неважно У меня несколько странное дело. Я ищу кого-то, с кем можно было бы переговорить о педагоге, которая работала в этой школе много лет назад. Если быть точнее, более 30 лет назад». «Зачем?» — спросила сидящая за столом дама, видимо, директор. И как спрашивается, отвечать на этот вопрос? Эх, если бы муж выполнил ее просьбу, то ему отвечать на этот вопрос было бы гораздо проще. Или-или тоже. «Видите ли, мы готовим книгу», — начала с ходу импровизировать Снежана, стараясь, чтобы голос ее звучал как можно непринужденнее. «Про историю пленных немцев в Вологде и в рамках работы над материалом «Нам нужна информация об этом педагоге». Она немецкий язык преподавала. «Вы журналист?» В голосе директора появились тревожные нотки. Снежана улыбнулась. «Никто не любит журналистов. Никто». «Нет», — честно ответила она. «Я хозяйка отелье. Плиту кружева и шью одежду. истории родного края увлекаюсь в качестве хобби». «Ой, а я вас знаю!» — воскликнула вторая женщина. «Это вы пару лет назад помогли преступника поймать?» который за кружевной картой охотился. Я про вас в интернете читала. А вы что сейчас, новое расследование ведете? Да, не всегда хорошо, что слава бежит впереди нас. Нет, что вы, какое расследование? Снаряд второй раз в один окоп не попадает. Но раскапывать исторические факты мне действительно понравилось. Поэтому я теперь интересуюсь новой темой. Исключительно в мирных целях. «И о каком именно педагогия идет речь?» — сухо спросила директор, которую, как выяснила Снежана на сайте школы, звали Ириной Ивановной. «О Надежде Андреевне Строголевой. Она работала в этой школе все годы после окончания института и до самой смерти». «Я ее, разумеется, не застала. Я руковожу школой пять лет, а до этого работала в другом учебном заведении. В школе есть музей, может быть, там что-то сохранилось?» В голосе Ирины Ивановны звучало сомнение. Сказанное Снежаной не до конца ее убедило. «Я хорошо знала Надежду Андреевну», неожиданно заявила вторая женщина. «Она меня учила и даже была классным руководителем. Наш восьмой класс летом 1992 года стал ее последним выпуском. Точнее, она и в девятом классе тоже была с нами, но недолго. Осенью заболела, а зимой уже умерла. Кажется, именно это называется удачей». Снежана воспряла духом. «А вы можете мне о ней рассказать?» спросила она с Надеждой. «Да, конечно, мы ее очень любили. Удивительная была женщина, очень добрая. Пойдемте в учительскую, там мы сможем поговорить». «Ирина Ивановна, я могу идти?» «Да, конечно, мы закончили. Идите, Елена Сергеевна». Выйдя из директорского кабинета, они какими-то бесконечными изгибающимися коридорами пришли в учительскую, которая оказалась, к счастью, практически пуста. Лишь за одним из столов сидела и проверяла тетради миловидная женщина лет сорока. Новая знакомая завела Снежану внутрь и жестом указала на стул у одного из столов. «Садитесь, здесь нам никто не помешает». Снежана стащила пуховик, пристроила его на спинку стула и села. «Я расскажу все, что помню. Только какое отношение Надежда Андреевна имела к пленным немцам?» Она же знала немецкий поэтому ее использовали в качестве переводчика», — соврала Снежана. Она тогда была, конечно, совсем молоденькой, еще студенткой. «А книгу кто заказал?» Снежана в очередной раз подумала, что врать все-таки очень непросто, особенно если твой собеседник не идиот. Сидящая напротив нее Елена Сергеевна идиоткой не была, а потому врать нужно было как можно ближе к правде. «Понимаете, это очень долгая история. Моя тетушка живет в Швейцарии». И она долгие годы была дружна с одним немецким врачом. Его звали Клеменс Фальк. Он жил в нашем городе несколько лет, пока был в плену. И он познакомился с Надеждой и ее семьей. В его книге мемуаров оставлено место под историю о том, что случилось со Строголевыми дальше, когда он вернулся на родину. И я по просьбе моей тетушки... «Понятно», — остановила ее собеседница. «Никогда про это не слышала. Но меня это и не удивляет». Надежда Андреевна, при всей ее доброте, была очень закрытым человеком. Она никогда ни с кем не откровенничала. И нас, детей, держала на расстоянии. Фамильярности не терпела, дистанцию не сокращала. Попасть к ней в любимчики было невозможно. По-моему, за все время работы у нее только один раз возникли личные отношения с учениками. Вам бы их найти и расспросить. Вот они точно могли что-то знать, потому что бывали у Строгалевой дома. Точнее... «Один из них у нее даже жил». «Жил?» — навострила уши Снежана. «Да, когда это выяснилось, шум был на всю школу. Надежду Андреевну даже хотели вызвать на какую-то комиссию в ГУРАНО, но Надежда Васильевна не дала. Был у нашей школы такой легендарный директор». Снежана улыбнулась. Хоть она и училась в соседней 32-й школе, про Надежду Васильевну Бойцову была наслышана. В городе они действительно ходили легенды. Сказала, что Строголева делает добро, сопоставимое с подвигом. Вызвала в школу Сашкину маму, с ней поговорила, и замяли они это дело. Мол, живет ученику учительницы, и ладно, никого это не касается. А как звали этого ученика? Саша, фамилию не помню, он у Надежды Андреевны жил, а двое его друзей регулярно у него бывали. То есть им доступ в квартиру был открыт. У этого Саша наверняка был ключ от квартиры, Раз он в ней жил, в первый свой визит в квартиру на втором этаже Снежана обратила внимание на то, что замки там очень старые. Их, похоже, никогда не меняли. Впрочем, в их квартире замки были такие же. Папа всегда говорил, что раньше все делали на века, не то что в современном мире. И у друзей, которые постоянно бывали в доме, тоже была возможность подобраться либо к ключам, либо к их дубликатам. Так уже горячее. И как этих мальчиков звали? Мальчика и девочку. Они дружили втроем и звали их одинаково Сашами. Они знамениты были на всю школу. Я хоть и была на пять лет младше, и то их знала. Ее фамилию я помню — Шапкина. Знаете, в любой школе есть такая самая главная девочка, практически королева. Вот это как раз Шапкина и была. А при ней два верных Санчо Пансы. Саша, которую Надежда Андреевна жил, и еще один Саша. «Высокий, такой красивый, светленький, на Олега Видова похож. Был такой артист в моем детстве». Надежде Андреевне от «Трех С». Снежана вспомнила надпись на одной из фотографий, хранившихся в альбоме Строголевых. А еще там была фотография всего класса. Кажется, 8-й Б, 1986 год, и подписи под каждым фото. Что ж, если попасть в квартиру снова, то «Трех Саш» легко можно будет найти. Ее собеседница тем временем отвлеклась от своего рассказа, потому что у учительницы за соседним столом с грохотом посыпалась на пол пачка тетрадей. Та с громким возгласом бросилась их собирать. «Ир, тебе помочь?» — спросила Елена Сергеевна. «Нет, спасибо», — ответила та. «Уже глаза в эти тетради не смотрят». «А как вы их помните, если на пять лет младше учились? Получается, что они школу окончили, а вы только в четвертый класс перешли?» Ну да, Надежда Андреевна их выпустила, а нас на классное руководство взяла. А помню, потому что, как я сказала, Шапкина была королевой школы. Второй Саша, ой, кажется, вспомнила, Баранов была его фамилия, на моряка учился. Когда на каникулы приезжал, по просьбе Надежды Андреевны приходил к нам на классные часы. В морской форме, все прям ахали. Она улыбнулась явно приятным детским воспоминаниям. А у третьего Саши в старших классах, когда Баранов уже в мореходку уехал, с Шапкиной роман был. А это девочкам в любом возрасте интересно, хотя его я действительно плохо помню». Елена Сергеевна еще минут двадцать рассказывала про Надежду строголеву вспоминая разные случаи своей школьной жизни, но ничего интересного в них не было. Впрочем, Снежана и так узнала все, что хотела. В прошлом надежда Андреевны существовали всего три человека, которые были допущены в ее квартиру и могли знать какой-то ее секрет, тщательно хранимый от посторонних. Особенно один из них, почему-то живший у учительницы несколько лет. Саша Баранов, Саша Шапкина и Саша Третий. 3 «С» нужно было найти. Прозвенел звонок, и за дверью учительской сразу раздалось многоголосье «шумное детское звенящее». «Простите, у меня следующий урок», сказала ее собеседница и встала. «А можно я к вам в ателье приду? Мне очень нравится то, что вы делаете. Так необычно. Я давно собираюсь, да все как-то руки не доходят. Точнее, ноги». «Да, конечно», — улыбнулась Снежана. «Сделаю вам скидку за то, что вы столько времени на меня потратили. Знаете, где мы находимся?» «Да, конечно, в доме на Октябрьской». «Да-да, в том же доме, где Строгалева жила. Такое вот совпадение». Снежана тоже встала, потянула свой пуховик, Сердечно попрощалась, еще раз повторив приглашение приходить в ателье. К тому моменту, как мама и Танюшка пришли с прогулки, она вернулась уже домой. Накормив дочку обедом и уложив ее в кроватку, Снежана прошла в мастерскую и, вздохнув, уселась за валик со осколком. Пальцы привычно перебирали к оклюшке, новый узор двигался спора, а главная работа оставляла голову свободной, позволяя мыслям спокойно плыть по течению не отвлекаясь, собственно, на плетение. Уровень мастерства позволял делать это практически бездумно. Итак, что мы имеем на сегодняшний день? Фотографию 8 класса «Б», на которой можно постараться найти трех саж. Для этого нужно попасть в квартиру Лидии Андреевны, чтобы еще раз посмотреть альбом, лежащий в ящике стола в комнате «Надежды». Как это сделать? Проще простого, если подумать. А вот как потом найти людей с фотографии С того момента, как умерла Строголева-старшая, прошло 30 лет. А с того дня, как два Саши, мальчик и девочка, закончили школу, и того больше. Третий Саша и вовсе уехал в другой город после восьмого класса, и после мореходки вряд ли вернулся назад. В Вологде, знаете ли, моря нет. Да и остальные могли уехать куда-то учиться и остаться в Москве, Питере, да вообще в любом городе, куда за 30 лет могла их закинуть жизнь. С одной стороны, это объясняет, почему они раньше ничего не искали в квартире бывшей учительницы. Их просто в городе не было. С другой, все равно не отвечает на вопрос, почему поиски начаты именно сейчас. В городе они или нет? И если да, как их найти? Ах, если бы можно было все рассказать мужу и попросить помощи. Но нет, Зимин ее даже слушать не будет, только наорет. Снова обратиться к Лиле? Так та четко дала понять, что с Нижани не стоит лезть в это дело, Она не одобрит доморощенное расследование и в лучшем случае просто не станет помогать, а в худшем расскажет всю Зимину. «Ладно, что-нибудь придумается». Проснулась Танюшка, и Снежана вынырнула как из своих дум, так и из работы. Надо же, всего-то ничего сплести осталось. Если ей удастся сохранить темп, то она и раньше, чем к первому апреля справится. До вечера она весело возилась с дочкой, давая маме возможность отдохнуть. К ужину пришел Зимин, уставший и какой-то серый. «У тебя что, работы много?» спросила его Снежана, выглянув в прихожую. Стоя в дверях, она наблюдала, как муж раздевается и разувается, переобувается в тапке, которые она купила специально для него, проглотила невест, откуда взявшийся ком в горле. Какой он все-таки у нее красивый, высокий, крепкий, сильный, с грацией дикого медведя, так пленивший ее при первом же знакомстве. И как они умудрились все растерять. «Обычно у меня работы», — ответил он, приглаживая волосы пятернёй. Ему пора было стричься. Таким заросшим следователь Зимин ходил до их знакомства, а потом она, Снежана, обычно деликатно напоминала ему про необходимость посетить парикмахерскую. «Ты выглядишь измученным», — заметила она, и такая бабья жалостливость прозвучала в её голосе, что даже неудобно стало. «Не придумывай, Снежинка», — сказал он и прошёл в комнату, обойдя Снежану, как какой-то неодушевлённый предмет. Он так давно не называл её Снежинкой. Она закусила губу, чтобы не разреветься. «Папа, папа!» — услышала она радостный дочкин вопль. «Привет, малышок. Ну что, ты уже совсем не болеешь?» «Неть!» «Тогда пошли книжку читать. Я тебе новую принёс. Смотри, какие картинки!» Из кухни выглянула мама. «Миша, добрый вечер. Ужинать будешь?» «Здравствуйте, Ирина Григорьевна. Буду, с вашего позволения. Пауль приехал, новый муж моей бывшей жены. У него здесь какие-то рабочие дела. Ксюша сегодня с ним в пиццерию ушла, так что дома еды точно нет». «Дома. А здесь он, значит, в гостях. А раз пришел, так чего бы заодно не поесть?» Чувствуя, что она вот-вот взорвется и наговорит слов, о которых потом будет жалеть, снежана прошла в мастерскую и, плотно закрыв за собой дверь, набрала номер домработницы Лидии Андреевны, радуюсь что он остался в списке принятых вызовов после того, как женщина звонила, чтобы сообщить, что они выезжают с кладбища. «Галина Михайловна, добрый вечер!» — начала она. «Это Снежана Машковская, с третьего этажа». «Да, Снежана, здравствуй!» — отозвался голос в трубке. «Что-то случилось?» «Понимаете, я уже несколько дней не могу найти одну сережку. Всю квартиру обыскала. Нигде нет. Теперь думаю, не потеряла ли я ее в квартире Лидии Андреевны?» «Вы бы не могли меня туда впустить, чтобы я ее поискала. Под вашим присмотром, разумеется». «Даже и не знаю», — помолчав, ответила домработница. «Надо, наверное, у Ирмы разрешения спросить. Это ж теперь ее квартира». «Ну, в права наследования она вступит через полгода», — брякнула Снежана и тут же прикусила язык. «Разумеется, я бы ее попросила, но у меня ее телефона нет, а ваш сохранился. Помогите мне, пожалуйста». Сережка дорогая, в смысле, мне дорогая. Муж на свадьбу подарил. Узнает, рассердится. Да я и сама расстроилась. Памятная вещь, жалко. На квартиру Лидии Андреевны последняя надежда. Если и там ее нет, то и не знаю. Ладно, смягчился голос в трубке. Давай вот как поступим. Меня Ирма попросила квартиру отгенералить. Что сделать? Генеральную уборку провести. Хочет, чтобы туда, не дожидаясь полугода, семья ее дочки переехала. Мариночка третьего ребёнка родила. Квартира у них с мужем — двухкомнатная хрущёвка. А тут такие хоромы простаивают. В общем, я как раз завтрачка туда собиралась, чтобы начать прибираться. Дело это не быстрое Пару дней провожусь. Так чего откладывать? Приду часиком к десяти, так что ты забегай. Поищем твою серёжку. А Ирме Константиновне говорить не будем. Зачем попусту человека тревожить? А вдруг не понравится ей, что посторонние шастают? А так... «Меньше знает, крепче спит!» С последним постулатом Снежана была очень даже согласна. Для того, чтобы реализовать свой план, ей не обойтись без маминой помощи. «Мам!» — сказала она, заходя на кухню, где Ирина Григорьевна накрывала к ужину стол. «А ты можешь завтра испечь свое фирменное имбирное печенье? Только мне прямо с утра надо». «Зачем?» — удивилась мама. Обещала девчонкам в ателье отнести. Мы с ними поспорили, и как раз на имбирное печенье «А я возьми да проиграй». «То есть проиграла ты, а печенье печь мне?» — засмеялась мама. «Ладно, испеку, конечно». на завтра отправив маму с Танюшкой на прогулку, Снежана быстро собралась, прихватила коробку из-под магазинного печенья, в котором теперь ровными слоями лежала домашняя, мамина, и спустилась на два пролета, позвонив в дверь нужной квартиры. «А это ты, Снежаночка, проходи!» — открыла ей дверь Галина Михайловна. «Я уже в кухне прибралась, там точно твоей серёжки нет!» «Как хоть она выглядит!» «Вот!» — Снежана протянула ладонь, на которой одиноко поблескивала небольшим изумрудом действительно подаренная зимяным на свадьбу серёжка. Одна из пары. Вторую она предусмотрительно спрятала в карман джинсов. «Держите, Галина Михайловна, я печенье домашнее принесла. Маму с утра затеялась печь. Я захватила, чтобы мы с вами чаю попили». «Вот спасибо!» — женщина приняла коробку и отступила, пропуская Снежану вглубь квартиры. «Ты тогда начинай поиски, а я пока чаек заварю. Мне Лидия Андреевна, покойница, завсегда разрешала хозяйничать. И чай пить, и есть, если мне что в холодильнике приглянулось. Сейчас-то еды, понятное дело, нет никакой, а чай остался. Проходи, проходи, не стесняйся». Домработница скрылась в глубине коридора, ведущего в кухню. Снежана же шмыгнула в комнату Надежды, понимая, что времени у нее совсем мало. Фальшивые поиски начинать следовало, разумеется, с гостиной, так что ей будет трудно объяснить, что именно она делает в этой комнате. Она подбежала к столу, вытащила ящик, надеясь что он не скрипит. Нет, все в порядке. Пальцы нащупали фотоальбом. Снежана вытащила его, быстро пролистала до нужной страницы. Вот она, фотография восьмого Б, а рядом вторая, со святой троицей. Пожалуй, ее тоже стоит изучить внимательнее. Вообще-то действия напоминали кражу, но подобные мелочи сейчас волновали Снежану меньше всего. Она ловко вытащила обе фотографии, большую и маленькую из пазов, в которых они держались, засунула под свободную толстовку, которую специально для своей вылазки и надела, закрепила под поясом джинсов. Потом она обязательно придумает, как вернуть фотографии обратно в альбом. Захлопнула его, сунула обратно в ящик, задвинула его и выскочила в прихожую. Как раз вовремя, потому что спустя мгновение Галина Михайловна вышла из коридора. Поставила чайник, и чай нашла тот, что особенно люблю. Настоящий, азербайджанский. Лидия Андреевна всегда меня угощала. Так что же ты стоишь-то? Проходи. Во рту у Снежаны появился привкус ароматного чая, которым угощала ее хозяйка квартиры чуть больше недели назад. Жалость сдавила сердце. Господи! И у кого рука поднялась на такую чудесную старушку. Она прошла в гостиную, демонстративно присела у стола, заглядывая под свисающую скатерть, потом переместилась к дивану, затем к пианино. Взгляд скользнул по пустой верхней крышке, на которой когда-то стояли танцующие кружевные статуэтки. Зачем преступник их забрал? Если бы он искал именно их, то не возвращался бы в квартиру снова и снова. Галина Михайловна хлопотала, накрывая на стол. Дождавшись, пока она отвернется, Снежана вытащила из кармашка вторую сережку, издала радостный возглас и поднялась, протягивая хозяйке ладонь, на которой теперь лежали две одинаковые серьги с зеленым камушком. — Слава богу, нашла, Галина Михайловна! Спасибо вам огромное! Что бы я без вас делала? — Вот и хорошо, — бесхитростно согласилась женщина. — Вещь-то дорогая, не делай, если бы пропала. Садись к столу, чай будем пить. Никакого чая Снежана не хотела. Ей пора домой, чтобы рассмотреть фотографии, которые она так бесцеремонно стащила из альбома. Но уходить без чая, которому она сама принесла печенье, было подозрительно. «Народу на похороны пришло совсем мало», — сказала она для поддержания разговора. «Неужели к Лидии Андреевне больше никто не ходил? Как же грустно так жить, наверное». «Да почему ж не ходили?» Бывали у нее люди, а в последнее время вообще как медом намазана стало. Как-то я пришла, а у нее женщина какая-то сидит, участливая такая, все по руке ее гадала. А потом как-то в подъезде с хлыщом каким-то столкнулась, блондинистый такой, дорого одетый, и фифа с ним. Я по лестнице поднималась и видела, как они из квартиры выходили. Один из трех «С» в детстве был блондином, и женщина тоже вполне могла оказаться из этой подозрительной троицы. Или «Фифа». Правда, это ещё доказать надо. Отмаившись пятнадцать минут и выпив чашку чая, Снежана попрощалась с Галиной Михайловной и собралась уходить. «Снежаночка, а коробка из-под печенья как же?» спохватилась пожилая женщина. «Давай я в пакетик переложу, а коробку заберёшь. Красивая она!» Снежане на всякий случай был нужен повод наведаться в эту квартиру ещё раз. «Не надо, Галина Михайловна!» — бросила она на ходу. «Я как-нибудь потом заберу, загляну по-соседски». «Ну, как хочешь», — согласилась та. Взлетев на свой третий этаж, Снежана вбежала в квартиру, заперла дверь, бросилась в мастерскую, уселась за стол и вытащила из-за пазухи драгоценные фотографии. С той, что поменьше, улыбались три юные мордашки, открытые и славные. Светлоголовый мальчик с ангельским лицом, действительно похожий на актера Видова, темноволосая красавица с тонкими чертами и выразительными глазами. Понятно, почему Елена Сергеевна назвала эту Сашу королевой школы. И крепкий, судя по веснушкам, рыжий парень с упрямо сжатыми губами и беспокойным взглядом. Видимо, тот самый моряк, которого Надежда Строглева взяла на воспитание. Отложив эту фотографию, Снежана потянулась за второй и быстро отыскала на ней всех троих. «Шапкина Александра», Ну да, эту фамилию и называла учительница из восьмой школы — Баранов Александр, и тут память ее не подвела, Белокопытов Александр, вот как звали красавчика-блондина. Три «С» перестали быть анонимной троицей, а приобрели для Снежаны имена. Осталось только понять, как разыскать их теперь, спустя тридцать с лишним лет, чтобы понять, имеют ли они отношение к убийству. Десять дней назад. Александра. В последнее время Саша не переставала себя удивлять. Она совершала поступки, на которые считала себя неспособной, авантюрность, присущая ей в юности, осталась в далеком прошлом. По крайней мере, она искренне так считала. И вот сейчас, разменяв шестой десяток, организм требовал безумств, и она сама не знала, что именно стала отправной точкой. Возможно, причина отказа тормозов была стремительно меняющаяся вокруг жизнь. Доктор Александр Белокопытова практически кожей испытывала чувство нарастающей опасности. Иногда ей казалось, что все вокруг сошли с ума, и она существует внутри сумасшедшего дома, ограниченная его стенами и не имеющая возможности выбраться на свободу. Даже ее мудрые, и любящие родители были подвержены все возрастающему градусу безумия. И Саша понятия не имела, как это остановить. Иногда ей начинало казаться, что это с ней что-то не так потом накатывала резкое чувство бессилия от того, что она не может ничего изменить, и отчаяние, что так неумолимо уходит время, последнее, отмеренное ей природой время до старости, которое она вынуждена тратить на негатив. Иногда Саша просыпалась ночью и размышляла о том, как она вообще могла допустить, чтобы с ней произошло все это, почему она не предусмотрела все возможные варианты, не предприняла никаких попыток что-то изменить, пусть не для себя. Что уж теперь, если впереди ничего, кроме старости, но хотя бы для единственной дочери, для Алисы, которая как раз жила так, как будто ничего страшного не происходило. Поколение тридцатилетних вызывало в ней живейший интерес, потому что их жизненные установки, которые невозможно было даже назвать принципами, не подвергались ни анализу, ни логике. Они продолжали работать, зарабатывать деньги, вечерами ходить в бары и рестораны, где было не протолкнуться именно от молодых, красивых и ярких людей, весело смеющихся, активно жующих и горячо обсуждающих что-то поверхностное, не имеющее никакого значения. Это поколение было легким. Да-да, именно легким. Потому что привыкло жить, не задумываясь, точнее даже скользить по поверхности жизни, едва ее касаясь, чтобы не взбаламутить, не поднять волны. Без цели, без принятия ответственности за другого без чего-либо, хотя бы отдаленно напоминающего страдания. Поколение бабочек. Готовность вырваться из состояния оцепенения, в котором она находилась, возникла у Александры вскоре после того, как она побывала в гостях у Шуваловых, в загородном доме, куда ее пригласила одна из пациенток. Вообще-то сближаться с пациентами было не в ее правилах, но Анна Валентиновна Шувалова Саше нравилась. Милая, утонченная, образованная женщина – избежавшая старческой невыносимости. И дом у нее был на берегу Финского залива в Сосновом бору А Саша любила бывать в тех местах, жаль, не нечасто получалось. Дом оказался гостеприимным, сына невестка Шуваловой вполне приятными людьми, ужин великолепным, и о принятом приглашении Саша не жалела ни минуты. Кто бы мог подумать, что этот визит вернет ее в детство, в оставшееся позади далекое прошлое, заставив вспомнить, То, что она, казалось, давно уже забыла. Анна Валентиновна была дочерью Надежды Андреевны Строгалевой, их шпрехалки, который Саша притащила упирающегося Сашку Баранова в тот день, когда отчим выгнал его из дома. Классная руководительница оказалась на высоте. Мальчишку не только приютила на ночь, но и вообще оставила у себя жить, как-то решив проблему и с его матерью, и с руководством школы. На много лет просторная квартира строгалевой стала надежным пристанищем для всей их компашки. Здесь можно было смотреть на заливающий парк дождь, сидя на широком подоконнике большого окна, пить вкусный заграничный чай, читать книги из бесконечной библиотеки, вести интересные разговоры за жизнь, чувствуя, что старые учительницы интересно твое мнение, и просто просить совета, если наболела, и не знаешь, как жить дальше. До настоящего момента Саша понятия не имела, что у Надежды Андреевны, оказывается, была дочь. Оглядываясь назад и вспоминая какие-то обрывки разговоров, услужливо подкидываемых памятью, она поняла, что Сашка Баранов, пожалуй, был в курсе, просто своим знанием не поделился даже с ближайшими друзьями. Она бы не смогла объяснить, почему пришла к такому выводу, но Сашка знал, это точно. Печальную историю своего появления на свет Анна Шувалова рассказывала без всякого надрыва. Мол, мать тайком встречалась с пленным немцем. Потом они поссорились, и вскоре она поняла, что беременна. Рожать ее отправили в Ленинград, к дальним родственникам, подальше от позора. Это Саше было понятно. Она знала, что отец ее учительницы занимал важный пост в облсполкоме. Об отце и вообще о родителях Шпрехалка не раз рассказывала. Понятно, что за позорный роман своей дочери, закончившейся нежелательной беременностью, Строголев мог поплатиться в лучшем случае карьерой. Родители же вынудили надежду отказаться от ребенка сразу после рождения и отдать девочку на удочерение. «Я не знала, что выросла в приемной семье. Мои родители никогда не давали мне ни малейшего повода усомниться, что я родная», — рассказывала Саша Анна Валентиновна, когда они вдвоем сидели на качелях в осеннем саду. «Разумеется, когда я все узнала, это стало для меня огромным шоком». К счастью для мамы с папой, их уже не было в живых. Думаю, они бы очень расстроились, когда тайна, которую они хранили всю мою жизнь, вылезла наружу. «А как вы об этом узнали?» Саша ни за что бы не спрашивала, у нее не было привычки лезть к другим людям в душу, и к чужим границам она относилась с уважением, однако видела, что Шуваловой хочется об этом поговорить. «Так отец рассказал». Саша смотрела с непониманием, И Анна Валентиновна тут же внесла коррективу, которая все объясняла. «Мой настоящий отец. Его звали Клеменс Фальк». Она рассказывала, а Александра слушала, боясь пошевелиться, чтобы не прервать собеседницу. Так интересно ей было. Звонок от адвоката, представляющего интересы семьи Фальк, раздался в 1998 году, незадолго до того, как Анна встретила 50 -летие. «Это ошибка», — выпалила она, когда адвокат закончил излагать дело, по которому позвонила. «Мои родители мне родные, я в этом более чем уверена». Однако адвокат была убедительна и уговорила Анну пройти генетическую экспертизу, которая окончательно расставила все на свои места. Спустя два месяца Клеменс Фальк прилетел в Санкт-Петербург. На тот момент ему было 72 года. Встречая отца в аэропорту, Анна увидела высокого, поджарого, совершенно седого человека с аккуратной бородкой, одетого в кашемировое пальто и кашне, и опирающегося на трость. В нем было много красоты, а еще благородства. Подлинного, настоящего, которое не так часто встречается. Анна могла его увидеть и оценить. Фальк остановился в англитерии Его основательная роскошь не напрягала Анну. Работая в молодые годы в интуристе, она бывала здесь не раз да и потом приходилось, когда она в качестве переводчика сопровождала научные конференции. Говорили они с отцом по-немецки, хотя он, пусть и легким трудом, но иногда переходил на русский, освоенный 50 лет назад не в самых благоприятных условиях и, разумеется, основательно подзабытый. «Кто учил тебя русскому?» — спросила она. Отец сразу попросил ее быть с ним на «ты», и это оказалось легко, хотя обычно Анна трудно сближалась с людьми. Он ответил так тихо, что она с трудом расслышала. «Твоя мать». «По телефону ты обещал рассказать мне о ней. Кто она? Почему никогда меня не искала?» «Она искала. Просто в Советском Союзе это было невозможно. Ее родители, твои бабушка с дедушкой, хорошенько постарались спрятать все концы в воду. Даже мне с моими деньгами и связями потребовалось шесть лет, чтобы тебя найти. И это было очень непросто». «Хотя я нанял лучшее адвокатское бюро и шустрых частных детективов. У нее не было такой возможности». Анна помолчала. «А ты ей про меня рассказал? Или она не хочет меня видеть?» Теперь пришла его очередь замолчать, практически замереть. Анна терпеливо ждала. «Твоя мать умерла пять лет назад. Я не знал. Когда ты нашлась, я хотел ей сообщить. Тут-то и выяснилось, что ее давно нет». Во всем этом крылась какая-то тайна. Отец явно не договаривал, и Анна попросила рассказать ей все по порядку. Он начал говорить, слова лились потоком, словно прорвавшийся водопад. Так Анна узнала историю любви 22-летнего военнопленного и 18-летней домашней девочки, приключившейся вопреки обстоятельствам. Потом о том, как Клеменс попал в квартиру Надежды, увидел вывезенный из его собственного дома антиквариат, как не смог избежать соблазна и похитил фарфоровую кружевную статуэтку, хранящую тайну их семьи. И это стало причиной его ссоры и расставания с возлюбленной. «Я помню эти статуэтки!» — воскликнула Александра, слушая взволнованный, но последовательный рассказ Шуваловой. «Они всегда стояли у Надежды Андреевны на пианино. Три балерины в кружевных пачках. Я обожала их разглядывать». Отец рассказывал, что изначально их было четыре. Просто в основании одной из них была спрятана семейная реликвия, очень дорогая вещь, которую мой дед укрывал от посторонних глаз. Никто не знал, что она там. Отец говорит, что у него в глазах помутилась, когда он увидел именно эту статуэтку, танцовщицу в розовой юбочке. Да и сознание помутилось тоже, иначе бы он ни за что не стал ее красть. Оставил бы там, где она стояла, а потом, не торопясь, при одной из следующих встреч рассказал бы обо всем Наде, чтобы вместе решить, что делать. Но он инстинктивно украл статуэтку, спрятал ее в доступном ему надежном месте. Разумеется, пропажу обнаружили в тот же вечер. Поднялся скандал. Моей матери пришлось признаться, кто был у нее в гостях. «Их разлучили? Ваш отец был наказан?» «Нет, доказать ничего не смогли, потому что при обыске статуэтку не нашли». А скандал был не в интересах его начальства. Просто Надя очень на него обиделась и категорически отказывалась общаться. Они увиделись всего один раз, накануне ее отправки к родственникам в Ленинград. Она решила, что Клеменс вправе знать, что у них должен вот-вот родиться ребенок. Отец рассказывал, что так обрадовался этому известию, что чуть с ума не сошел. Он умолял мать беречь себя и ребенка и рассказал о том, что хранится в статуэтке, и где она находится. Он сказал, что денег, которые можно выручить за эту вещицу, хватит на годы безбедной жизни. Моя мать уехала, а отца вскоре депортировали из страны. Он вернулся в Германию, даже не мечтая когда-нибудь увидеть свою любимую и их ребенка. Но был уверен, что Надежда выполнила его волю и воспитывает малыша на те огромные деньги, которые он ей оставил. Но почему Надежда Андреевна так не поступила, саша «Я вас уверяю, что практически никто не знал о том, что у нее когда-то был ребенок. Все считали, что она старая дева, отдавшая всю себя школе и воспитанию чужих детей. У нее еще есть младшая сестра, у которой тоже не было детей». «Да, младшая сестра, Лида. Отец видел ее в тот единственный раз, когда приходил к ним домой. Кстати, когда шло расследование из-за пропажи статуэтки, Лида его не выдала, хотя видела, как Клемен спрятал фигурку в карман своего ватника. А почему мать так поступила, отец не знал, и я не знаю. Когда рухнул Советский Союз, и это стало возможным, он нашел надежду. Это было легко, потому что она не меняла фамилию и всю жизнь прожила в доме, который он же и строил. Он написал ей письмо. Она ответила, рассказав, что тоже его искала, просто он успел первым. В полученном письме Она признавалась, что отказалась от ребенка, от меня. Отдала на усыновление. Она рассказала, что много лет спустя, когда умер ее строгий отец, пыталась меня найти, но не смогла. Тайну усыновления в Советском Союзе хранили надежно. И тогда ваш отец начал искать вас сам. Да, он тут же подключил юристов и сыщиков. Он был уверен, что большие деньги развяжут любой язык, даже если его крепко держат за зубами. Под напором эмоций он написал моей матери второе письмо, в котором обвинил ее в эгоизме и бездушии. Клеменс писал, что разочарован, что он годами хранил память о доброй и чистой девочке, которая оказалась расчетливой гадиной, отдавшей своего ребенка в чужие руки и присвоившего редкую ценность, которую он ей доверил. Ценность? Отец был уверен, что мать воспользовалась оставленной им подсказкой, достала статуэтку, нашла спрятанное в ней сокровище, и безбедно жила все эти годы. Он счел это предательством. Теперь уже он наотрез отказывался видеть Надежду и не поехал в Россию до тех пор, пока не нашел меня. Александра Белокопытова задумалась. Нет, что-то не сходилось. «Я, конечно, не знаю, о каком раритете идет речь», проговорила она наконец, «но я бы не сказала, что в жизни Надежды Андреевны было что-то свидетельствующее об огромном богатстве. У нее имелось Очень хорошая квартира, доставшаяся им с сестрой в наследство от родителей. Лидия Андреевна до сих пор там живет. Там было много дорогой мебели и предметов антиквариата. Но все это принадлежало еще Строголеву-старшему. Одевалась Надежда Андреевна очень просто, да и то основные наряды ей привозила сестра, работающая за границей. Нет, она никогда не шоковала. Но вы, Сашенька, вчера сами сказали, что она воспитывала этого мальчика, вашего друга, на свою учительскую зарплату и при этом ни в чем не нуждалась. Нет, но запросы у них были очень скромными. И, как я уже сказала, Лидия Андреевна ей помогала, да и от отца немало осталось. Кроме того, если бы она действительно добралась до четвертой статуэтки, та наверняка вернулась бы к своим товаркам и тоже стояла на пианино. Но балерин всегда было три. Я это точно помню. «Я не знаю, как было на самом деле», — вздохнула Анна Валентиновна. Признаться, меня этот аспект никогда не интересовал. Я узнала, что приемная встретилась со своим настоящим отцом, который оказался весьма успешным врачом из Германии. Он рассказал мне про предавшую меня мать, которая уже умерла. Было отчего голове пойти кругом и без того, чтобы думать, что стало с 50 лет назад спрятанным кладом. Вся история и без того напоминала авантюрный роман. «А своего отца вы еще видели?» «Да, мы провели в Питере чудесную неделю. Я познакомила его с моим мужем, тот был еще тогда жив, с Пашей, его внуком, с Олечкой. Никитке было два годика, и я помню, что Клеменс был крайне взволнован, что может подержать на руках своего правнука. Потом я летала к нему в Лейпциг, где познакомилась со своим сводным братом». Отец поздно женился, все надеялся, что сможет найти надежду. Он вернулся в Германию в конце сорок восьмого года, а женился только в шестьдесят седьмом спустя почти 20 лет. Сначала учился на врача, потом делал карьеру. Ему было 42 года, когда родился его сын Вернер. Он всего на 5 лет старше моего Павлуши. Это так удивительно. Дядя и племянник почти ровесники. Мы летали в Германию еще несколько раз и с мужем, и с Павлом, и его семьей. С Вернером мы до сих пор общаемся и периодически видимся, а отца не стало в 2006 году. Господи, целая вечность прошла. А вы никогда не думали съездить в Вологду? Я, конечно, понимаю, что Надежды Андреевны давно нет, но Лидия, ее сестра, жива. Может быть, она что-нибудь знает? И о том, почему ваша сестра так поступила... И о том, нашла ли она статуэтку? Думала, конечно, но мне Паша запретил. Я хотела съездить, чтобы своими глазами увидеть дом, на стройке которого они познакомились, помещение завода, в котором пленные жили, улица, по которым они ходили. Но Павел сказал, что не нужно бередить прошлое, частью которого ты не являешься. А я подумала и решила, что мой мудрый сын прав. Так уж судьба сложилась, что отцов у меня было два и оба меня любили. А мать только одна, та, что меня вырастила и потом с Павлушей помогала. Всю жизнь я ее руки чувствовала. А родная мать меня бросила. И так ли уж важно знать, почему? И тем не менее, услышав вчера про Надежду Андреевну, вы так разволновались, что вам стало плохо, заметила Саша. Не возьмусь судить, но в моей памяти она осталась очень добрым и отзывчивым человеком. Гадиной и вероломной сволочью она точно не была. И да, мне всегда казалось, что она несчастна. Нет, она никогда не жаловалась, но ее глаза выдавали много страдавшего человека. Это было очевидно даже мне, хотя в детстве и юности мало что понимаешь в таких вещах. «Может, то, что я вас встретила, Сашенька, — это знак?» — задумчиво проговорила Анна Валентиновна. «Может, быть мне действительно пришла пора съездить в ваш город, сходить на могилу своей матери, — и поговорить с ее сестрой, пока есть такая возможность. Как вы думаете?» «Это может быть только ваше решение», — мягко сказала Александра. «Но если решите, то я с удовольствием съезжу с вами, познакомлю вас со своими родителями и лиди Андреевной, и покажу город». «А вы и с Лидией знакомы?» «Да, мы нечасто виделись, и в последние годы не общаемся, но я ее знаю и с удовольствием вас познакомлю. Думаю, она будет рада». Я знаю, что сестры были очень близки. Конкретно они тогда ни о чем не договорились, но беседа с Анной Валентиновной гвоздем засела у Александры в голове. — А вы знаете, что именно было спрятано в статуэтке, которую стащил из дома Строглевых ваш отец? — спросила она, когда разговор подошел к концу, а выглянувшая из дома проснувшаяся Ольга позвала их к столу. — Да, конечно, он мне рассказал, — ответила Шувалова. Теперь это знала и Александра. Знала, и в своих мыслях то и дело возвращалась в тот жуткий день 30 лет назад, когда на их глазах уходила из жизни Надежда Андреевна Строголева. В ее бессвязном бормотании по-немецки они все трое тогда не увидели никакого смысла, решив, что умирающая просто бредила. Теперь же Александра была склонна полагать, что в словах «Ainnotiz statuette тасте записка «статуэтка пуговица» Смысл все-таки был. Да еще какой. И что с этим делать, нужно хорошенько подумать. За несколько месяцев ничего так и не придумалось. По крайней мере, приехав к родителям на пару дней в новогодние каникулы, Александра ничего предпринимать не стала. В какой-то момент возникла мысль сходить к Лидии Андреевне, чтобы рассказать о живущей в Питере племяннице. Но это слабое движение души тут же было задушено на корню. В конце концов, Шувалова ни о чем ее не просила, а лезть в чужую жизнь Александра Белокопытова всегда считала неправильным. Она рассказала обо всем бывшему мужу, но и тот был согласен с тем, что решение, объявляться или нет, Анна Валентиновна должна принять самостоятельно. Сейчас, в конце февраля, Саша снова приехала в родной город, потому что ее тянуло сюда как магнитом. В этот раз она твердо решила наведаться в квартиру, в которой в детстве провела немало часов. «Ну, интересно же ей Богу!» Лидия Андреевна встретила ее с удивлением, но довольно радушно. «То есть вы Саша Шапкина? Простите, деточка, не за что бы вас не узнала!» «Мы виделись всего два или три раза, когда вы приезжали в отпуск, а потом на сороковом дне у Надежды Андреевны. Да и то я оставалась совсем недолго, у меня ребенок был совсем маленький. Я кормила грудью по часам, поэтому на кладбище смогла приехать, А сюда напоминальный обед уже нет. «Да-да, конечно, помню. Надюша много о вас рассказывала. В основном в письмах, конечно. Она вообще вас троих очень любила. Три Саши, три С. В ее альбоме до сих пор хранится ваша фотография. Да вы проходите, раздевайтесь. Будем чай пить». Саша переступила через порог, сняла свою шубку, приладила на вешалку, наклонилась, чтобы стащить сапожки. Надо же, 30 лет прошло а здесь практически ничего не изменилось. И Лидия Андреевна с годами стала очень похожа на старшую сестру, только ростом поменьше и более хрупкая, а черты лица те же и глаза. Анна Валентиновна на мать и тетку не походила нисколько, видимо, пошла в отца. Надо будет попросить фотографию Надежды Андреевны, чтобы отдать своей пациентке. Следом за старушкой она прошла в кухню, которая, в отличие от прихожей, выглядела совсем иначе. Здесь сделали современный ремонт, поменяли всю мебель и бытовую технику. чего то Саше это было неприятно, словно она снова прощалась с давно минувшим детством. «Сейчас будем пить чай и есть шарлотку со сливами. Я как раз испекла, как чувствовала, хотя гостей не ждала». Старость, ко всем остальным ее особенностям, весьма богата на одиночество. Родителей и Наде много лет нет, муж тоже давно умер, детей бог не дал. «И что же, к вам совсем никто не ходит?» «Племянница мужа и ее дочка, Ирма и Мариночка. Только одна работает, а у второй третий малышок родился. Хлопот слишком много, не до гостей. Правда, вчера забегали вдвоем с подружкой, и малышку принесли. Такая хорошенькая, но горластая. Я, признаться, никогда не любила младенцев». Разговаривая, она наливала воду в чайник, доставала банки с заваркой. «Красивые, расписные». В ее детстве их не было. Надежда Андреевна хранила чай в стеклянных банках с притертыми крышками, тоже заграничных, разумеется. «Нет-нет! Не садись, девочка, чай пойдем пить в гостиную. Это же ее предназначение — принимать гостей!» «Не беспокойтесь, мне и здесь хорошо. Надежда Андреевна навсегда поила чаем на кухне. Надя всегда была чужда условностей, а для меня они всю жизнь имели большое значение. Помните, как у Булгакова?» Обедать нужно в столовой, а оперировать — в операционной. «Сейчас я все приготовлю, мы пойдем в гостиную, будем там пить чай и разговаривать». «Вы какой предпочитаете? Черный, зеленый?» «У меня изумительный черный азербайджанский чай, но есть и английский, если хотите». Александра заверила, что ей абсолютно все равно. «Или вот, у меня еще есть высушенный шиповник». «Я его каждый вечер завариваю на ночь, но если вы захотите, то готовы угостить. Это очень полезно и вкусно». Она сняла с полки и зачем-то потрясла жестяную банку, тоже очень красивую, с нарисованными листьями, прожилки в которых были выполнены из скрученной проволоки. Александра аж залюбовалась. «Нет, я не хочу шиповника, спасибо», — заверила она. «Давайте я помогу». На серебряном подносе чашки с чаем, заварочный чайник — Розетки с вареньем и тарелка с бутербродами, против которых Саша тоже протестовала, но напрасно, были доставлены в гостиную. Вот там совершенно ничего не изменилось с того момента, как Александра была здесь в последний раз. «Можно?» — спросила она и кивнула в сторону стоящей на этажерке музыкальной шкатулки. «Вы не представляете, как меня в детстве завораживала эта штука?» «Да, конечно!» — старушка засмеялась. «Почему же? Очень даже представляю!» Меня в детстве она тоже завораживала. А еще вот эти балерины. Саша завела шкатулку, и под мелодичный звон подошла к пианино, на котором стояли три фигурки из кружевного фарфора. Внезапная мысль прожгла ее, и Александра даже вздрогнула. Таким острым был этот ожог. А что, если что-то ценное хранилось не в одной статуэтке, а в нескольких? Ей так захотелось проверить свою догадку, что даже руки зачесались. Нет, сейчас нельзя. Это неправильно. Да и Клеменс Фальк забрал только одну фигурку, а не все четыре. И когда рассказывал об этом дочери, ничего не сказал про остальные. «Ты смотри, смотри, девочка! Я понимаю, что у тебя с этой квартирой связаны воспоминания о не самой плохой поре жизни. Юность прекрасна. Жаль только, понимаешь, это уже тогда, когда она давно прошла, и вернуться в нее невозможно. Так, я сейчас еще лимон порежу». Саша хотела было остановить хозяйку, но промолчала и, дождавшись, пока Лидия Андреевна вышла из комнаты, по очереди быстро взяла все три фигурки в руки и осмотрела, предварительно взвесив на ладони. Нет, весили они одинаково. Отличие, впрочем, было. В основании двух танцовщиц виднелось небольшое отверстие, словно изнутри оно было полым, видимо, для большей легкости. А вот у балерины с голубыми украшениями никакого отверстия не было. «Ну и что?» Лидия Андреевна вернулась, и Саша с легким стуком поставила балерину на место. Прошла к столу, села, отодвинув тяжелый стул в белом чехле. Да, все как в детстве. Они, не торопясь, пили чай, и она рассказывала о себе. О работе врачом, о выросшей дочери, о незадавшемся браке, о все чаще наваливающихся мыслях об одиночестве. Особенно по вечерам, когда длинные питерские тени заглядывают в окно и кажется, что окружающая бесконечная серость и сгущающийся мрак будут всегда. Старушка слушала внимательно. Также, полностью погружаясь в рассказ собеседника и его проблемы, умела слушать ее старшая сестра, которой Саша Шапкина иногда забегала специально, чтобы поделиться своими девичьими бедами. К примеру, она переживала из-за того, что Сашка Баранов уехал учиться в Калининград. Ей ужасно его не хватало, смешного рыжего увольня, так невыгодно отличавшегося внешне от высокого, подтянутого красавчика Белокопытова. Они оба были влюблены в нее. Саша это знала, и ее ужасно беспокоило, что из-за ревности и соперничества может рухнуть их такая замечательная, такая классная дружба. Ей нравилось, что у нее два верных пожа, которые всегда рядом и готовы в любой момент броситься на помощь. И Надежда Андреевна предупреждала, что когда-нибудь придется выбирать, и это будет трудно. «Пройти мимо любви легко, а вернуться туда, где ты ее потерял, чаще всего невозможно», — сказала она тогда. И Саша не совсем поняла, что или кого учительница имеет в виду. Не себя же в самом-то деле. И вот Баранов уехал, а Белокопытов остался. И хотя не было в их школе, наверное, ни одной девочки, которая бы ей не завидовала, Саше все равно не хватало потерянного друга, и она рассказывала об этом Надежде Андреевне, которая единственная могла ее понять, потому что тоже скучала по Сашке. Вот и сейчас, сидя перед младшей сестрой своей учительницы, она тоже говорила и говорила, выплескивая весь накопившийся за последний год ужас и отчаяние. «Я не знаю, как жить», — сказала она наконец. «Вся привычная жизнь рухнула, погребя под собой будущее. И даже поговорить об этом нельзя ни с кем. Вот только почему-то с вами можно». «Со мной можно», — согласилась Лидия Андреевна. А больше... «Ни с кем не надо. А на вопрос, что делать?» «Я тебе так отвечу, девочка. Рецепт-то прост. Он один на все времена. Никто ничего другого никогда и не придумает. Во-первых, умей переключаться. Наверняка есть что-то, что ты любишь, что погружает тебя в другой мир, пусть вымышленный, но тот, в котором тебе хорошо. Ныряй в него каждую свободную минутку. Восстанавливай силы. Во-вторых, помни» что в любой ситуации необходимо двигаться. Создай свой проект, который тебе надо будет провести от «а» до «я». Придумай себе какое-то новое дело, занятие, приключение, если хочешь. Ищи то, что дает тебе энергию, пусть даже искусственную. Ищи «драйв». Он, как волна, вынесет тебя на поверхность. Разговаривай с теми, кто тебя понимает. А если таких нет, заведи дневник и кричи в него. «Делай то, что доставляет тебе наслаждение». «Я о физическом наслаждении говорю». Старушка хитро улыбнулась и вдруг стала похожа на девчонку. В этот момент ей никак было не дать ее 82 лет. Доктор Александра Белокопытова, привыкшая считать себя достаточно циничным человеком, вдруг смутилась и покраснела. «Старайся больше обнимать тех, кто тебе дорог. Если обнимешься, то сразу становится легче». Это я тебе на своем примере говорю. А еще любовь. Она действительно спасает. Любовь, усмехнулась Александра. Где ж ее взять-то? Я всю жизнь ее искала и так и не поняла, что же это на самом деле такое. Мне когда-то давно Надежда Андреевна сказала, что пройти мимо любви легко, а вернуться туда, где ты ее потерял, чаще всего невозможно. Я только сейчас понимаю, что она имела в виду. После рассказа Анны Шуваловой Саша действительно понимала. «Моя сестра была очень несчастным человеком», поделилась Лидия Андреевна, помолчав. «Хорошим, добрым, но ужасно несчастным. Раз она никогда об этом не рассказывала даже вашей троице, то и я не буду. Надо признать, что даже со мной она никогда не откровенничала, так что не будем тревожить прошлое. А ты люби, девочка, люби, если получится, это спасает». Саша провела тогда в квартире Строглевых часа два, не меньше. А уходя, попросила разрешение взять на память какое-нибудь фото Надежды Андреевны, так и не решившись сказать ее сестре, зачем ей на самом деле это надо. В фотоальбоме, который достали из стола в комнате ее бывшей учительницы, она выбрала карточку, на которой та была запечатлена именно такой, как Саша ее помнила. Фотография была сделана в день официального выхода на пенсию, то есть в 55. Впрочем, работала строголева до самой своей смерти, да и выглядела все так же, за исключением последних трех месяцев, когда тяжелая болезнь исказила ее прекрасное лицо. Но о было важно, чтобы Анна Валентиновна увидела мать красивой. «А можно я еще выберу фото молодой Надежды Андреевны?» спросила она, озаренная внезапной мыслью. «Да, конечно, мне будет приятно, если у вас останется...» «Память о Надюше. Вот возьмите эту. Нас папа снимал». «Да, это подойдет». На черно-белой фотографии, снятой, как гласила надпись на обороте, в 1952 году между деревьями в сквере рядом со своим домом стояли две молодые девушки. Одна постарше, с длинными темными волосами, спускающимися ниже лопаток, смотрела в объектив строго и чуть сердито. Словно ей не нравилось, что ее заставляют заниматься пустяками. Вторая, совсем еще девчонка, смешливая и пощенячь и неловкая, приветливо улыбалась отцу, надя и Лида. Да, отличная фотография. Пальцы пробежались по страницам альбома, и Александра улыбнулась, увидев на фото себя с двумя другими Сашками. Три Эс. Надежда Андреевна называла их «Святой Троицей», хотя, положа руку на сердце, святыми они и близко не были. У нее дома тоже хранилась эта фотография. Дома у родителей, точнее. В ее питерской жизни этому фото не нашлось места. Уже много лет она не вспоминала тот период, когда их было трое. Сначала они с Санькой оказались вдвоем, а потом она и вовсе осталась одна. Кажется, теперь Александра понимала, что нужно делать. Она закрыла альбом, распрощалась с хозяйкой и ушла, точно зная, что обязательно еще вернется в эту квартиру, в стены которой хранили важную тайну.